Не увеличить нам нельзя, Не преуменьшить свой удел. Не огорчайся же, мудрец, Из-за пустых или важных дел. Увы, я к выводу пришел, Твоя ль судьба, моя ль судьба, Не воск в руках, Никто досель придать ей форму не сумел.